Глава двенадцатая. Зорин появился минут через двадцать. Замиранием сердца я наблюдала, как к нам стремительно приближается свет фар, и пусть саму машину было не разглядеть, я знала, что это он. Белый фокус проехал чуть вперед, развернулся и припарковался на обочине сразу за мной. В боковое зеркало наблюдала, как Артем выходит из машины и идет ко мне быстрым, решительным шагом. Облегченно выдохнула. Оказывается, все это время я задерживала дыхание. Бросив в сторону мужика злорадный взгляд, разблокировала двери и вышла навстречу Зорину. Он скользнул по мне придирчивым взглядом, ни на секунду не задерживаясь ни на декольте, ни на длинных ногах, просто убедился, что я отсылаю здорово, и в подтверждении спросил «Все в порядке». Я только кивнула, внезапно почувствовав, что горло пересохло, и голос меня не слушается. «А аварийный знак почему не выставила?» Спросил строго, будто перед ним маленький ребенок. «ДПСники приедут, мало не покажется». «Забыла». Почувствовала, как щеки залила пунцовая краска. «Выставляй». Отдал распоряжение, а сам направился к передней части машины. Я торопливо все задевая и роняя, достала из багажника аварийный знак и бегом бросилась его устанавливать, недоумевая, как сама о нем не вспомнила. Это все мужик поганый меня сбил своими наездами. Так же быстро, чуть ли не бегом, вернулась к Артёму, который как раз заканчивал осмотр повреждений. Мелочи. Удовлетворенно констатировал факт, сидя на корточках перед машиной и проводя рукой по царапине. С такой ерундой вызывать никого не стоило. Можно было разъезжаться по своим делам. Я так и хотела, фыркнула негодующе, а потом махнул рукой в сторону кретина на Лендкрузере. крузере «Это вот он взял и позвонил». Зорин бросил на меня непонятный задумчивый взгляд, легко поднялся на ноги и направился ко второму участнику аварии. Я все-таки немного опасаясь, пошла за ним следом, сердито выглядывая из-за широкой спины. Артем подошел к этому упырю, они поздоровались, представились и обменялись рукопожатиями. В недоумении смотрела на Зорина. Так и подмывало спросить, нахрена он еще и руку, не пойми кому, протягивает. Мужик, которого звали Станиславом, кивнул в мою сторону и поинтересовался. «Жена? Подруга?» Артем развернулся ко мне в полоборота, смерил спокойным, изучающим взглядом и отрицательно мотнув головой, ответил. «Нет, просто головная боль». Стасу такой ответ, видимо, пришелся по душе, потому что он, понимающе усмехнулся А я начала закипать. Чего ты лыбишься? Весь вечер из-за тебя псу под хвост, а он лыбится. И никакая я не головная боль. Я Кристина. А для посторонних тупиц, гоняющих на ленд-крузерах, вообще Кристина Алексеевна. И вот я, чувствуя себя из-за присутствия Артема, как ни странно, в полной безопасности, набрала полную грудь воздуха, чтобы высказать все, что думаю, И в этот момент Зорин повернулся ко мне, посмотрел в упор, чуть приподняв бровь. Так я и застыла, надувшись, словно голубь, но не проронив ни слова. — Кристин, мы тут без тебя разберемся. Иди в машину. Сказал таким тоном, что невольно поняла. Возражения не принимаются. Но шумно выдыхаю. Я не хотела уходить. Я хотела знать, что тут будет происходить. «Иди в машину!» Тихо, но с нажимом повторил Артём. И я чутко уловила в его голосе стальные нотки. Перевела растерянный недовольный взгляд с него на Стаса и обратно. Оба смотрели на меня в упор и явно ждали, когда я, наконец, свалю, оставив их наедине. Сердито надув губы, резко повернулась и, гневно стуча каблучками, пошла к своей машине. Забралась внутрь, Громко хлопая дверью. «Мужики, мать их, за ногу!» Сложив руки на руле, уронил на них подбородок и пристально наблюдал за происходящим. Стас о чем-то эмоционально рассказывал, активно размахивая руками, а Зорин стоял, зажмурившись, раздраженно потирая переносицу и чуть заметно качая головой. «Хм, надеюсь, он думает о том, как бы этого Стаса прибить?» «Слышь, зеленоглазый!» Давай утащим его в лес и закопаем. Ради такого дела я даже за лопату не побрезгую взяться». Наконец хозяин ленд-крузера закончил изложение своего видения ситуации. Артем стоял, упершись руками в бока и запрокинув голову к небу. Потом глубоко вздохнул, искоса бросил на меня быстрый недовольный взгляд и отвернулся к собеседнику. А я сидела и рассматривала его спину, не думая ни о чем конкретном. «Так странно. В тот день ушел, не оборачиваясь, а сегодня примчался сразу, как только узнал, что у меня проблема. Без слов, без лишних вопросов. Просто приехал в тот момент, когда мне нужна была помощь, чтобы решить мои проблемы. И на душе с его появлением стало как-то уютно, спокойно, будто так и надо. Что это вообще такое? Просто смотрел и не отрываясь, ловя взглядом каждое его движение, каждый жест... Невольно вспоминает тот поцелуй в развлекательном центре и нашу ссору. Он сегодня другой, не такой, как обычно. В глазах нет привычных лукавых огоньков, нет усмешки, ни намека на флирт или игру. И даже то, что я сегодня отлично выгляжу, этого не изменило. Он спокоен, собран, и между нами практически осязаемый барьер, который он выставил и не собирался убирать. Да, приехал. «Да, помогает. Не смог оставить меня наедине с проблемами. Но вижу, что окончательно все для себя решил и держит дистанцию. Где-то под ребрами неприятно кольнуло, и я непроизвольно сжала руль так крепко, что плетеная оплетка больно впилась в ладони. Нет, дорогой мой, я не дам тебе отступить. Отвернуться и уйти. Даже не пытайся. Ты мой. Целиком и полностью». И как бы ты ни пытался от меня сбежать, я тебя не отпущу». Они что-то эмоционально обсуждали, а я, замерев, словно в засаде, неотрывно следила за ним хищным взглядом, не моргая, не дыша, не обращая ни на что внимания. Прошло почти полчаса с момента, как Артём приехал. Я по-прежнему сидела в машине, уже откровенно, изнывая от скуки, ковырялась в телефоне. Благо, интернет хоть и слабый, но все таки был почитала новости, проверила свои страницы в социальных сетях, ответила на некоторые сообщения. Надоело. Оторвав взгляд от дисплея, посмотрела на мужчин и нахмурилась. Что-то я упустила тот момент, когда они перестали выяснять отношения и переключились на сторонние темы. Они о чем-то разговаривали, то и дело смеясь и совершенно забыв о моем присутствии. Вроде радоваться надо, что Зорину удалось конфликт погасить. Но вместо этого злилась, чувствуя себя заброшенной. Мигнул раздраженно фарами, чтобы привлечь к себе внимание. Артем, обернувшись через плечо, посмотрел на меня, потом сказал что-то Стасу и неторопливо направился ко мне, спрятав руки в карманы, не сводя с меня взгляда. Раздраженно постукивая пальцами по рулю, дождалась, когда он поравняется со мной, и опустила стекло. «Тем, ну что там у вас?» Нетерпеливо спросила, выжидающе глядя на него. «Все нормально». Артем чуть пожал плечами и открыл дверцу. «Выходи». «Зачем?» «Выходи», — повторил парень, сделав приглашающий жест рукой. Не понимая, что ему от меня нужно, все-таки выбралась наружу. «Надеюсь, он не собирается меня вести мириться с этим мордоворотом?» «Сразу нет. Я смирение и покорность демонстрировать не собираюсь». Но мои подозрения не оправдались. Зорин спокойно взял меня за руку и, прежде чем я успела что-то сказать, вложил мне в ладонь ключи и отпустил. Что это? Удивленно хлопала глазами, не понимая, что происходит. Ключи от моей машины. Невозмутимо ответил, кивая в сторону Форда. Зачем они мне? Продолжала держать их на открытой ладони. Поезжай домой. Чего? Уже ночь. «Дуй домой. Без тебя тут разберемся». «Я не хочу домой. Возмущению не было предела. Я хочу знать, что тут происходит». «Давай еще топни ногой на надуй губы». Чуть усмехнувшись, предложил он, а мне стало неудобно, потому что примерно это и собиралась делать. Какой он все-таки упырь. «Все, Кристин, садись в мою машину и поезжай домой. Я потом за ключами заеду». Говорил спокойно, но у меня стойкое ощущение, что он не просил. Скорее требовал, приказывал в завуалированной форме. Скандалить неудобно, он же приехал мне помочь, молча, по-джентльменски. Поэтому стиснула зубы, бросила на него последний недовольный взгляд и походкой от бедра пошла к белому фокусу, чувствуя, что Артем смотрит вслед. — Ты мне ее только не уделай, пока до дома доедешь. Услышала в спину насмешливую реплику заставившую вспыхнуть. «То есть теперь он считает, что я из тех дур, которые за рулем не лучше мартышки с гранатой?» «Как пойдет?» — ответила, не оборачиваясь. обещать ничего не буду». Забравшись внутрь, осмотрелась идеальный порядок. Зорин, как и большинство мужиков, в отношении машины был педантом. Дома, наверное, носки по всем углам распихивает. А здесь ни-ни. Ни пылинки, ни соринки. «Идеально вылизанный салон». Завела машина и плавно тронулась с места. Поравнявшись со Стасом и вернувшимся к нему Артемом, отрывисто посигналила, так что оба чуть ли не подпрыгнули и резко развернулись ко мне. Состроив мину, помахала им пальчиками. Стас лишь недобро ухмыльнулся. Зорин двумя пальцами указал сначала на свои глаза, а потом в мою сторону, как бы говоря, «Я за тобой наблюдаю» кто еще за кем наблюдает, пробурчала себе под нос, вдавив в пол педаль газа. Через пять минут вдали показались огни города, и я облегченно вздохнула, понимая, что этот нелепый день подходит к концу. Внезапно навалилась такая усталость, что я могла мечтать только об одном – лечь спать, выкинув из головы все проблемы. По пустынным улицам добралась до дома – Припарковала машину Зорина на том месте, где обычно вставала сама, немного посидела, задумчиво глядя перед собой, а потом написала ему смс -ку. «Все нормально, я приехала». Машина цела. Ответ пришел незамедлительно. «Ведь можешь, когда захочешь». Против воли усмехнулась. Дистанция дистанцией, а характер ты не спрячешь. Манеру общаться поглубже не засунешь. Не знаю, зачем, воровато оглянувшись, открыла бардачок, сгорая от любопытства. Да знаю я, знаю, что по чужим вещам шарить нехорошо. Но ведь, если очень хочется, то можно. Да и не узнает никто. Я же не воровать собралась, а просто глянуть одним глазиком. Итак, что у него тут? Бумаги какие-то. Похоже, по работе что-то. Даже вникать не стала. Журнал? Ну и, конечно же, она – пачка презервативов. Куда ж он без них? Надо всегда быть готовым. Мало ли кто подвернется, мало ли кого подвести надо будет. Интересно, сколько он тут перекатал в своей машине. Заглянула внутрь, механически пересчитала. Ровно половина. Недовольно поджала губы и с чувством швырнула пачку обратно. Меня это вообще не касается. Совершенно. «Не касается, но бесит так, что зубы сводит. На хрена я вообще туда полезла? Это его личная территория, и совать туда нос у меня нет никаких прав, но все равно бесит». Выскочила из машины, грубо захлопнув дверцу, поставила на сигнализацию и побрела к подъезду, устала, потирая шею. «Как же меня все достало!» Бурное воображение, не спрашивая моего согласия, рисовала красочные картины, Как Зорин весело проводит время в своей ухоженной машине, словно на его видела, как острые коготки оставляют талые царапины на широких плечах, покрытых бисеринками пота, слышала тяжелое рваное дыхание, чьи-то сладостные стоны. Да твою мать! Ну вот зачем я в этот бардачок сунулась? Что за нелегкое меня дернуло? Опять получается, что из-за него места себе не нахожу, и винить некого кроме самой себя, и не к месту разыгравшегося любопытства. В голове легким колокольчиком зазвенела внезапная мысль. «У меня ключи от его машины. Он за ними по-любому приедет. Сейчас решит все вопросы с ДПСниками и приедет. Вот там я ему и устрою. А то ходит сегодня, как невозмутимый древний мамонт, даже не глядя на меня. Вернее, глядя но так, словно перед ним бесполое непривлекательное существо. А меня это тоже бесит. Мне нравилось, когда он смотрел так, что дыхание перехватывало, и мороз по коже пробегал. Смотрел, не скрывая эмоций, и от этого будто вино в голову ударяло осознание того, что он так реагирует на меня и больше ни на кого. В общем, мальчик, дергайся, не дергайся а на эмоции я тебя все равно выведу». Сгорая от предвкушения, в припрыжку понеслась в гардеробную. «Так, надо подобрать что-нибудь такое, чтобы он не подумал, будто я специально вырядилась, чтобы его завести, чтобы все выглядело естественно, невинно, но не оставляло ему ни малейшего шанса». И такой вариант нашелся. Простенький домашний костюмчик, шортики, еле прикрывавшие попу, и маечка с Микки Маусом, которую я надела на голое тело. Покрутилась перед зеркалом и, довольная результатом, прошла в большую комнату, включая телевизор, и приготовила ждать Артема. <iron sounds> Прошел час, полтора, два. Я уже откровенно зевала, с трудом удерживая себя в сознании, периодически конвульсивно дергаясь, когда дрема накатывала особенно активно. Его все не было, и я начала переживать. Неужели что-то пошло не так? Возникли непреодолимые проблемы? Рука сама потянулась к телефону и набрала его номер. В ответ тишина. Абонент временно недоступен. Перезвоните позже. Телефон абонента выключен или находится вне зоны действия сети? Отлично. В лесу внезапно пропала сеть или телефон разрядился? «Или? Или что?» Набирала его еще раз сто, и результат все тот же. Безликий голос сообщает, что абонент не абонент, или вообще раздается короткий сигнал, и звонок автоматически скидывается. В голову закралась крамольная мысль. «А может, он просто не хочет со мной говорить?» Решил, что и так слишком много времени на меня потратил сегодня. Кое-как заставило себя успокоиться, не заводиться раньше времени. Телефон лежал рядом с креслом на полу, и мне одного взгляда на него хватило, чтобы понять печальную истину. Пропущенных звонков или сообщений нет. «Где его черти носят?» Отдуваясь ойкой от боли, с трудом поднялась на ноги и, пошатываясь, побрела в ванную, некрасиво шаркая ногами. Из зеркала на меня смотрела взлохмаченная, чуть скособоченная девица с расплывшейся на физиономии тушью и отпечатком рисунка обивки кресла на правой щеке. Волосы одним сплошным колтуном, а миленький костюмчик с Микки Маусом выглядел так, будто его достали из задницы. «Хорошо, царевна, ничего не скажешь». Кое-как расчесалась, умылась, почистила зубы и переоделась в обычную домашнюю одежду. Цветную футболку и светло-серые полуспортивные брюки. Вчерашний порыв в очередной раз Сочаровать и взбудоражить кровь Зорину Показался глупым и неуместным Зачем? Какой в этом смысл? Мы это уже проходили И результат оставлял желать лучшего Хорошо, что он вчера не пришел и не попал Так сказать, под горячую руку Только бы опозорилась Лишний раз продемонстрировав неадекватность После позднего завтрака Все-таки набрала еще раз номер Артема В этот раз в трубке раздались привычные гудки, но ответа так и не последовало. Странно. Спустя час я уже начала откровенно переживать. Почему он не разговаривает со мной? Что то у них случилось? Мерила кухню нервными шагами, мечась из угла в угол, то и дело подскакивая к окушку. Каждый раз, видя белый форт под окном, радостно замирала, но потом вспоминала, что сама же на нем и приехала. И все повторялось заново. Нескончаемый бег по кругу. «Зорин, куда ты пропал?» Дальше мысли свернули в другом направлении. «Он все равно рано или поздно приедет. И что тогда? Мне пригласить его в гости? Предложить кофе? Или накормить? Я же вроде как теперь его должница. Ладно, решено. Приглашу зайти, а там видно будет. Захочет кофе – будет кофе. Захочет что-то посерьезнее – значит, будет обед». На всякий случай проверила холодильник. Суп есть. Не зря вчера варила. Второй тоже. Готовлю я хорошо, так что в грязь лицом не ударю. Время было уже к обеду, когда раздался звонок. Сорвавшись с места, словно прыткая лань бросилась к мобильнику, но, увидев, кто звонит, разочарованно замерла. Градов. Не было никакого желания с ним разговаривать, но он настойчиво раз за разом набирал меня. Скрипнув зубами, недовольно ответила: Да, Кристин, привет! Как ни в чем не бывало, произнес и меня просто передернуло от бодрого тона. Привет! ответила без единой эмоции, снова зависнув возле окна. Ну, рассказывай, чего там у тебя вчера случилось? Слышала, как он сделал затяжку. У меня ничего, все отлично. Надо же, опомнился. Или так пьян вчера был, что ничего не помнит? Да ладно тебе, не сердись. У меня вчера друг из Германии прилетал. Проездом у нас в городе один вечер был. Я просто не мог упустить шанс с ним пообщаться. Понимаю. Рассеянно протянула даже не думая понимать. Мне было все равно и на друга, и на их общение с Градовым. Факт оставался фактом. Он меня продинамил, бросил в трудной ситуации. И неважно, какие этому были причины. Я вдруг заметила красную машину, заезжавшую во двор. Это же моя девочка. А значит, за рулем Артем. Ну надо же, свершилось возвращение блудного сына. Я сейчас приеду к тебе. Начал было Макс, но я его грубо прервала. Не стоит. Я сейчас ухожу. Куда? На встречу со старым другом. Став на цыпочки, смотрела вниз во двор. Видела, как Зорин вылез из моей Ауди и, не торопясь, пошел к своему Форду, извлекая из кармана телефон. Поняла, что сейчас будет звонить мне, и торопливо свернула разговор с Градовым. «Всё, мне пора». «Кристин, ты обиделась, что ли?» Все, пока». Не дожидаясь ответа, нажала отбой и практически сразу поступил звонок от Артема. С трудом перевела дух, три раза сделав глубокий вдох, выдох и ответила. «Слушаю». Голос как назло сел, и получилось тихо и хрипло. «Спишь, что ли, еще?» – подозрительно поинтересовался парень. «Нет», – торопливо ответила уже нормальным голосом. «Я уж подумал, что опять разбудил». «Нет», – как заведенная повторила, ощущая себя безмозглым попугаем. «Ну и хорошо. Спускайся давай». «Спускаться зачем?» «Зачем?» – переспросил он. «Хм, дай подумать. У тебя ключи от моей машины, у меня от твоей. Улавливаешь мысль?» «Все я улавливала. Просто думала, что он поднимется ко мне. Даже не предполагала, что предложит спуститься. А как же кофе? Как же суп?» «Ты там зависла, что ли? Пытаясь осознать масштабы происходящего?» «Безлобно подколол он. Нет, я просто думала, что поднимешься и заберешь свои ключи». Чуть обиженно протянула, сама не понимая своей реакции. «Нет уж, дорогая моя, не наглей. Я тебя внизу жду». Усмехнулся Артём и отключился, оставив меня в полном недоумении и растерянности. Была уверена, что не упустит шанса оказаться у меня дома. Даже малейшего сомнения на эту тему не было. А он, как всегда, спутал все карты. В результате пошла к двери, Вошла в лифт, спустилась вниз и вышла из подъезда. Только тут, вспомнив, что на мне домашняя, совсем не привлекательная одежда, на лице неграмма косметики и хвост небрежно съехал на бок. Нестерпимо хотелось убежать домой, привести себя в порядок, чтобы предстать перед ним в достойном виде, но Артем, как назло повернулся и заметил меня. Не осталось ничего, кроме как идти к нему с высоко поднятой головой. Он стоял рядом со своей машиной, спокойно ожидая моего приближения, не делая и шага в моем направлении. Пока шла, присматривалась к нему, пытаясь понять, в каком он настроении. Такой, как обычно, или сдержанный и отстраненный, как вчера? Непонятно. Подойдя ближе, заметила, что вид у него усталый, какой-то потрёпанный, но довольный. Когда подошла совсем близко, он протянул мне руку ладонью кверху. Я замерла, изумленно глядя на нее. Что это? Ждет, что мы возьмемся за руки и в припрыжку поскачем по улицам, глядя друг на друга счастливыми глазами, подняла на него вопросительный взгляд. Я с тобой за руку ходить не собираюсь. Зурин смотрел на меня удивленно, потом рукой прикрыл глаза и тяжело провел ею вниз по лицу, шумно выдыхая, и медленно, чуть ли не по слогам. Будто обращался к умственно отсталой и сказал «Я тебе отдаю твои ключи». Он демонстративно позвенел ключиками, которые я не заметила в другой руке. Показал на себя, а потом на меня. «А ты мне отдаешь мои, ясно? Кивни, если твоя моя понимать». Для наглядности и закрепления эффекта Еще пару раз повторил движение, показывая то на себя, то на меня. Почувствовала, как залилась горячим румянцем. «Вот я тупица! Стыдобище!» Пытаясь скрыть смущение, выхватила свои ключи и ему в живот бросила его. Артём Хловка поймал на лету и с ухмылкой добавил. «Как же приятно с умным человеком общаться!» Покраснев еще больше, резко отвернулась. Подошла к Алде, чтобы оценить масштабы повреждения при свете солнца. Противный Зорин даже и не подумал идти за мной. Мысленно перекрестившись, приготовилась к самому худшему. Наверное, в темноте я не увидела какой-нибудь огромной трещины, не подлежащей рихтованию, и мне придется менять бампер. Зажмурившись, чтоб сразу не пугаться, подошла к машине слева и, замерев, осторожно приоткрыла один глаз – Трещины, дыр не было. Впрочем, как и вмятин с царапинами. Несколько раз непонимающе моргнула. И что с стороны перепутала? Торопливо оббежала машину спереди. Тоже не намека на следы аварии. Стояла, растерянно водя взглядом из стороны в сторону, пытаясь найти хоть небольшой скол краски. Ничего, все идеально. Что же получается? Артем все сделал? Подняла глаза в поисках Зорина. Его не видно, зато у Форда открыт багажник. На ватных ногах подошла к нему, от переживания закусив губу. «Тем!» — чуть ли не шепотом позвала. Он поднял на меня вопросительный взгляд. «Ты все починил?» Зорин лишь пожал плечами и вернулся к своему занятию. А я стоял рядом, нелепо переминаясь с ноги на ногу. Мне неудобно, стыдно и вместе с тем... «Волнующе приятно от того, что он просто взял и решил все мои проблемы, хоть я его об этом и не просила». «Спасибо!» – все так же тихо на выдохе произнесла, рассматривая свои руки и надеясь, что он не заметит моего смущения. Он и не заметил, даже не повернулся в мою сторону. «Кристин, забей!» Это было несложно. Наконец он закончил перекладывать вещи, Опустил крышку багажника и, не оборачиваясь, направился к дверце водителя. Только тут до меня дошло, что сейчас он просто сядет в машину и уедет по своим делам, даже не взглянув на меня. Этого я допустить просто не могла. «Артём, блин, может, поговоришь со мной?» Обиженно кинул ему в спину. Он на мгновение замер, потом развернулся, удивленно подняв бровь. «Ты ли это?» Я полночи ждала тебя, думая что там и как, а ты вот так сразу хочешь уехать, хоть бы рассказал, как все прошло. Черт, под этим проницательным взглядом опять начинала теряться. Неужели нельзя смотреть как-нибудь по-другому, что конкретно тебя интересует, спокойно уточнил он, облокотившись на крышку машины. Да все, как долго вы ждали до поясников, что они сказали, какие будут последствия? «Как вы с этим хреном моржовым на лендкрузере крузере договорились?» Артём с тяжелым вздохом покачал головой. «Кристин, знаешь, в чем твоя проблема?» Посмотрел на меня из-под лобья. «Ты не умеешь общаться с людьми». «В смысле? От неожиданности даже рот открыла». «В прямом. Может, в вашем кругу небожителей такое отношение считается нормой, но обычные люди между собой разговаривают. Моржового хрена, как ты выразилась, зовут Стас» если еще помнишь». «Помню». Промямлила себе под нос. Ему 32. Жена, двое детей. Младшая дочка еще в саду. А пацан уже в третий класс перешел. Сейчас они в деревне у бабки. Если тебе интересно, он врач. Невролог, между прочим. Весьма неплохой. У него частная практика и все приемы расписаны на два месяца вперед. Упершись подбородком, сложенные на машине руки, продолжал рассказывать, Блуждая по мне непонятным взглядом. «Раз он такой замечательный, то что же водить-то нормально не научился?» Сердито выдавила. «Он отличный водитель с пятнадцатилетним стажем, в отличие от некоторых». «Правда? А я вот что-то не заметила». «Ты много чего не замечаешь. Например, знак «Уступи дорогу». Все понятно». Недовольно закатила глаза. «Чего он там тебе еще наплел про меня?» Много чего. И поверь, тебе лучше этого не слышать. Все то же спокойствие и рассудительность в голосе, а у меня поднималось желание подойти и треснуть ему по голове. То есть ты взял и на слово ему поверил? Почему на слово? Есть такая чудесная вещь, называется видеорегистратор. Слыхала про такой? На нем очень четко видно, как со второстепенной дороги на главную на полном ходу, даже не думая притормаживать. Выскакивает что-то маленькое и красное и бездарно мечется из стороны в сторону, не в силах справиться с заносом. Только опыт и реакция Стаса позволили избежать столкновения. Он говорил настолько невозмутимо и безапелляционно, что у меня создалось впечатление, будто я маленький нашкодивший котенок, нагадивший за диваном, которого размеренно методично тыкали носом в свеженькую кучку. И я снова покраснела. «А что ДПСники по этому поводу думают?» Артём сдержанно улыбнулся и, одарив напоследок насмешливым взглядом, произнёс «Всё, пока, Кристин». Удивлённо открыв рот, смотрела, как он садится в машину. Ну уж нет, ты от меня так просто не сбежишь!» Чуть не теряя тапки, бросилась к Форду, рывком распахнула дверцу и заскочила внутрь. Артём встретил меня изумлённым взглядом, раздраженно сдула с лица прядь волос фу, выбившуюся из неаккуратного хвоста и, сердито указав на него пальцем, спросила, «Ты издеваешься, что ли?» «Даже и не думал», — пожал плечами Зорин. «Я, между прочим, вопрос тебе задала». Гневно смотрела на него, ещё больше распаляясь из-за его абсолютного спокойствия. «Да», — усмехнулся. «Значит, я не расслышал». «Убью! Прямо здесь и сейчас! Отвезу в его же машине в лес и закопаю! И танцевать буду на свежем холмике!» Он сидел, откинувшись на спинку сиденья, чуть развернув голову в мою сторону, и просто смотрел на меня. «Для особо тугоухих повторяю вопрос еще раз», – процедила сквозь зубы. «Что сказали ДПСники по поводу аварии?» артем поджав губы перевел взгляд на лобовое стекло и мне показалось что в глазах смешинки блеснули тем он покачал головой и потирая щеку покосился в мою сторону не было никаких дпсников чего они так и не соизволили приехать вообще-то их никто и не соизволил вызывать уже не скрывая улыбки ответил зорин как я же слышала как стас стас просто тебя развел. Ты его взбесила своими воплями, поэтому он решил тебя проучить. Сидела, растерянно моргая, непонимающе смотрела на парня. То есть, как развел? Голос обиженно дрожал, как у маленького ребенка. Легко и просто. Артем пожал плечами. И когда ты об этом узнал, мрачно смотрела на парня, сжав от негодования кулаки. За несколько минут до того, как отправил тебя домой, Собственно говоря, поэтому и отправил, чтобы предотвратить ядерный взрыв. Черт, вот я лохушка. Даже мысли не возникло, что он мне наврал. Злился-то он от души. И когда Зорин домой отправлял, тоже ни в одном месте не кольнуло. Он ведь отослал меня с места аварии, не имея никакого отношения к моей машине. Да его бы ни одни ДПСники слушать не стали». А я, как блаженная, даже не подумала об этом, садясь за руль белого форда и уезжая домой. Почувствовала себя полной кретинкой. Стас немного помялся, а потом признался, что не было никакого звонка. Артем смотрел на меня насмешливо, и мой гневный взгляд его совершенно не трогал. «И?» – вопросительно протянула. «Что «и?» – «Что ты ему насчет этого сказал?» из последних сил сдерживалась, чтобы не начать визжать. Надеюсь, объяснил, что это было по-скотски. Артем надул щеки, шумно выдохнул, а потом, потирая кончик носа, взглянул на меня. Вообще-то я сказал, что он молодец, и похвалил за находчивость. Ну все, капец терпению. Охренеть! Зорин знаешь ты кто? Ты... «Человек, который приехал к тебе ночью на другой конец города?» Спокойно поинтересовался он. «А потом пригнавший подчиненную машину к твоему дому. Это ты хотела сказать?» я осеклась, проглотив грубые слова, которые чуть не слетели с губ. С минуту, тяжело дыша от переполнявших эмоций, смотрела в спокойные, чуть насмешливые зеленые глаза и, не говоря ни слова, Выскочила из машины, оббежала ее спереди и направилась в сторону своего подъезда, надменно кинув Артему, опустившему окошко. «До свидания!» «Счастливо оставаться, гонщица!» Невозмутимо произнес мне в спину, и я, чуть не подпрыгнув от ярости, резко обернулась в его сторону, намереваясь все-таки высказать, что о нем думаю. Однако Артем уже поднял стекло, завел машину и, смерив меня взглядом, в котором светилась усмешка, тронулся с места. Вне себя от гнева наблюдала за тем, как его машина медленно покидала мой двор. Какой же он все-таки зорин! Взгляд упал на идеально ровный блестящий бампер моей малышки, напоминая о том, кто все исправил, и я чуть не закипела от противоречивых чувств разрывавших меня изнутри. Минут десять простояла на улице у подъезда, пытаясь успокоить расшалившиеся нервы, взять себя в руки. Но ни черта не помогала. Перед глазами стояла его небритая физиономия и зубы сводила от желания придушить Артема. Но вместе с тем внутри тепло и даже приятно от того, что вчера не оставил меня одну в лесу и сегодня машину пригнал отремонтированную. Что уж отрицать. Я перед ним в неоплатном долгу. Но как же он меня выбесил? Просто уму непостижимо.